Легенды сильнее истории. У нас нет никаких подробностей о законах, изданных Спартаком. Из Сечь их на мраморе он не успел. Но Опиан говорит об одном его указе, который сильно помог становлению революционной легенды о нашем герое. Он запретил купцам приносить туда и продавать, что бы то ни было из золота и серебра, и своим запретил покупать что-либо в этом роде. Иные, например, автор самого знаменитого биографического романа о Спартаке Артур Кёстлер, «Гладиаторы», 1939, извлекли из этого места у историка совершенно поразительное спартаковское законодательство. Эту реконструкцию законов стоит процитировать в деле мифа о Спартаке. Текст Кёстлера воспроизведен с большими сокращениями и неточностями, но верно по общему смыслу. Первое. Никто более да не заботится о своих нуждах. Нужды каждого будет обеспечивать община. Второе. Никто да не заставит ближнего служить себе. Все нужное для жизни да будет общим в братстве. Третье. Все питаются в больших общих трапезных, как подобает членам братства. Четвертое. Каждый доработает да по силам и способностям своим, и да не будет разницы в распределении благ, но каждый да получит поровну. Пятое. Никто да не присвоит больше своей доли монеты или бумажными деньгами так... «Кто будет увлечен во владение ими, да будет изгнан из общины и предан смерти». Этот поразительный текст как будто издан в России в первые годы большевистской революции, вдохновлен уставом советского колхоза или израильского кибуца. В этом нет ничего удивительного. Известно, что Кёстлер, венгерский еврей, известный журналист, родился в 1905 году, в 1920-е годы был активным участником сионистского движения а в 1931 году стал членом Коммунистической партии Германии. Поэтому он вначале жил в Кибуце, как простой сельскохозяйственный рабочий, а затем в 1930-е года несколько раз побывал в СССР. Как журналист он принял активное участие в Испанской гражданской войне на стороне республиканцев. Поэтому Кёстлер и сыграл важную роль в построении мифа о Спартаке, но то была работа политического публициста, а не историка. Совершенно ясно, что этот талантливый романист перенес в Фурии свой собственный коллективистский опыт. В кратком указании Пиана Кёстлер увидел нечто вроде утопической республики революционеров и борцом с капиталом, где богатство делится на всех под страхом смерти. Имя, которое носит этот город освобожденных рабов, также показательно – город Солнце. Вслед за Кёстлером Фурии еще не раз возникали в романах, утверждавших всеобщее мнение о Спартаке. Некое идеальное государство, созданное все более многочисленными батальонами рабов. По вечерам, на славу потрудившись, они весело встречаются в больших трапезных и вместе вкушают хлеб свободы. Это марксистско-ленинское представление об античной истории достаточно далеко от реальности. Спартак никогда не отказывался от золота и серебра. Опиан ясно говорит, что в обмен на драгоценные металлы рабы покупали только железо и бронзу, за которые платили дорого и хорошо принимали тех, кто им это привозил. Таким образом, в изобилии имея сырье, они хорошо вооружились. Спартак отнюдь не осуждал употребление золота, но он логично и властно употреблял награбленные сокровища, чтобы платить приходившим к нему купцам. Конечно, он накапливал капиталы не для себя лично. Античные историки не приминули бы указать на его алчность, если бы она была. И дух наживы, кажется, не соответствует облику нашего героя. По одному фрагменту истории Солюсти создается впечатление, что этот запрет распространялся главным образом на воинов и тех, кто нес воинские обязанности. Фрагмента нет в современных изданиях. В первое время Спартак, очевидно, заботился главным образом о том, как избежать раздоров, неизбежно происходящих при дележе серебра и золота. В чистом мужской среде войска беглых рабов, людей безнадежного будущего, Игры на деньги также могли очень быстро привести к деградации. Так или иначе, об отказе пользоваться плодами грабежей ближних городов и вил речи не шло. Очевидно, драгоценные сосуды, украшения, кошели с золотыми и серебряными монетами находились под надзором вожаков, ушедших из гладиаторской школы в Капуе, в совершенно конкретных целях. Раз уж Спартак решил провести зиму на берегах Таренского залива, ему нужны были средства, для пропитания и вооружения масса народа. Может быть, какие-то стада пригнали из Лукани, но их быстро съели. Поэтому в основном еду добывали грабежом. Апиан сообщает, что рабы часто выходили на грабеж. Окрестности Консенции и Фурий были быстро истощены этим людским потоком, так что провиан следовало доставлять походами на более отдаленные места. Поэтому надо предполагать, что какие-то отряды, несомненно верхом на конях, захваченных в Апулии, Безнаказанно грабили одиноко стоящие виллы и фермы, представлявшие собой легкую добычу. Оставляя в стороне внесенные стеной города, которые нельзя было взять без осадных машин, эти продотряды захватывали скот и повозки, забирали запасы зерна, соленья и амфор с вином. Забирали они также вещи и железо и бронзы, чтобы перековать их на оружие. Если хозяева по неосторожности вовремя не укрыли золото и серебро за стенами соседних городов, Рабы захватывали его. С каждым разом их рейды отправлялись все дальше и дальше. Так удавалось кормить войско и создавать запасы на будущую кампанию. Вместе с тем, команды мародеров удостоверялись, что на Папилевой дороге или на холмах Лукании не появился Римский легион. Из каждого рейда рабы возвращались с новыми беглецами, которые пользовались нападениями на их поместья, чтобы удрать вместе с грабителями.